Глава седьмая. Если ты их убьешь, они ничему не научатся. Неизвестный старшина. Подводник на стоянке. Когда люди, переплыв полокеана, впервые ступили на песчаный берег одного из этих островов, то торжественно и п а ф о с н о насколько хватало сил после длительного мотания по волнам, нарекли его трижды благословенный всеми святыми. Название продержалось недолго, до первого же тайфуна, обрушившегося на остров. Потом уже выяснилось, что буревые острова лишь окраина огромного архипелага, где стихии порой буйствуют и посильнее. Но второе название уже закрепилось на картах и в байках моряков. Особым богатством или хотя бы удобными якорными стоянками острова похвастаться не могли, но все же настал час, когда в адмиралтействе империи какой-то адмирал, г л я н у в на карту, вдруг назвал их расположение стратегически выгодным. В результате на островах разместилось несколько имперских баз, причем, насколько Ярослав помнил, довольными остались лишь авиаторы, которым з д е ш н я я р о з а ветров чем-то п о д х о д и л а База глубинного флота две сестры исключением не была, скорее наоборот. Слухи о ней последнее время среди п о д п л а в а ходили довольно мрачные. Новый командующий, выходец из черных сапогов, совершенно не разделял мнения большого папы, что людям добровольно ныряющим под воду в тесных жестенках по возвращении нужны будут особые условия отдыха и некая снисходительность к выпуску отработанного пара. По крайней мере с мерами соблюдения секретности здесь все было строго. л о ц м а н с к и й катер провел юный имперец к самомудальнему из лодочных пирсов. Людей на нем не было за исключением цепочки сутулых фигур в темнокоричневых плащах военной полиции на съезде. Зато имелась заботливо приготовленная и даже прикрытая брезентом гора на самом пирсе. п р и к и д Комфон Хартмана раза Эдек в три превышавшая объем условно-свободного пространства внутри субмарины. Не вижу причальной команды. Лейтенант т а р с и м о н я н даже п е р е г н у л а с ь через ограждение мостика, словно надеясь обнаружить там комитет п о в с т р е ч е Потому что их нет, не отрываясь от бинокля, пояснил Ярослав. Видимо, не нашли никого с допуском соответствующего уровня. Придется швартоваться самостоятельно. Кто в дежурной вахте лучше всех прыгает? Не знаю, наверное матрос Петрова. Вот пусть Петрова п е р е п р ы г н е т на п и р с и примет ш в а р т о в ы пояснил фрегат капитан. Командуйте, лейтенант, и прикажите, пусть Шенель сначала с ними, тато еще запутается. Учитывая количество смотровых приборов, через которые местные обитатели во в с ю разглядывали чудо-чудное, диво-дивное. Это, конечно, здорово подтачивало тайну экипажа имперца. Впрочем, сохранение этого идиотского секрета волновало фон Хартмана примерно никак, в отличие от вопроса, как вашу мать мы это будем к себе грузить. Чуть поколебавшись, он спустился на палубу, кивнул выстроившимся девчушкам и, дождавшись, пока между корпусом субмарины и пирсом останется не больше с о ж е н и й коротко разбежался и прыгнул. Мальчишество, конечно. Зато хоть ноги размял. Матросу Петрову, как он опасался страховать, не пришлось. Та действительно прыгала хоть куда, почти без разбега грациозно перелетела через полоску воды, приземлившись заметно дальше Ярослава. С такими данными тебе в гимнастке надо. Я из семьи циркачей, командир. п е т р о в а м отнув головой отбросила совершенно неуставную челку с глаз. Цирк Солнышко не слышали до войны. Во этих спортивных зазнаек на... Трапеции в три оборота перекручивали. И как тебе, фон Хартман поймал переброшенный из подводной лодки швартовный конец, не совсем подобающее занятие для командира боевого корабля, но как оказалось, руки помнят в роли подводника после полетов под куполом цирка. Не скучаешь? Скучаю, конечно. Матрос совершенно по детски ш м ы г н у л а носом и по т р у п е и по зверушкам, особенно по летающим крокодильчикам, у меня с ними номер был. Крокодильчикам? Ну да, это такие маленькие зеленые с крылышками. Знаю. Про живущих в глубине мангровых болот п р и с м а к а ю щ и х с я фрегат капитан действительно знал, причем на личном опыте. Этот опыт когда-то обошелся ему в отличного торпедиста и неплохого электрика. После чего фон Хартман поклялся, в следующий раз он согласится войти в мангры только на трофейном конфедератском десантно-штурмовом бронеходе М 2 2 с дополнительным прицепом для о г н е с м е с и потому что штатного внутреннего бака наверняка не хватит. А в остальном все просто замечательно. Уже более весело продолжила Петрова. Места больше, чем в наших фургончиках. Если учебные тревоги нет, спишь до самого утра, и главное к о р м я т еще лучше, чем в училище. Даже на завтрак хлебу выдают маргарин ы целых две сардины. Ярослав, хоть уже закончил наматывать канат, сразу разгибаться не стал. Ему очень бы не хотелось, чтобы матрос Петрова или вообще кто-нибудь сейчас видели его лицо, хотя фрегат капитан и умел держать удар. Этот пришел сильно ниже пояса. Целых две сардины. Это при том, что империя пока еще испытывала недостаток продовольствия, но не тотальный дефицит. Поле колосились, скотина на фермах м ы ч а л а и даже рыболовный флот, пусть изрядно усохший после мобилизации, как моряков, так и р я д а судов, более-менее исправно выходил в океан. По карточкам распределялись некоторые категории товаров стратегического назначения, вынуждая владельцев автомобилей устанавливать дровяные газогенераторы, а в к о ф е й н я х подавать почти как до в о е н н ы й напиток из желудей. Но обычная еда продавалась свободно и никак не нормировалась, если не считать роста цен. От дальнейших размышлений фон Хартмана отвлек требовательный в з в и з г автомобильного гудка. Цепочка в конце пирса неохотно разомкнулась, пропуская корыто на колесах, армейский а м ф и б и й н ы й вездеход в тропическом камуфляже, в царстве серого камня и железобетона с вкраплениями ржавого железа. Это выглядело диковато. Командир, нам спуститься? Заканчивайте швартовку, лейтенант, приказал Ярослав. С гостями я сначала сам побеседую. Он слегка надеялся, что посмотреть вблизи на новую подводную лодку может явиться кто-то из местных шишек, пусть и не сам командующий базой, но хотя бы кто-то из свиты. Впрочем, надежда поразвлечься над штабной свинкой вспыхнула и погасла, словно сигнальный фонарь. Вылезший из машины к о р в е т капитан, во-первых, для адмиралского ь свидцкого явно выглядел слишком тусклым и заезженным, а во-вторых, был смутно знаком по прошлой жизни. Пан Зюзер? Во гостья с ю к с я распахнул пошире красные от недосыпа глаза, моргнул, протер левый и лишь после этого недоверчиво уточнил: Ярослав Ахмедович, с собственной персоной. Курва! Яцек Зеленка с размаху хлопнул себя полбу, едва не сбив фуражку. А я-то с утра гляжу в формуляр, думаю, что за фамилию знакомая. Так не вспомнил. в с е завязывать надо с этой работой начуй. Хоть на самый раз последний т р а л е ц Это ж надо. Хана Глубин забыл. Меня многие успели позабыть. Но не все, верно? Расчувствовавшийся Яцек хлопнул теперь уже самого фон Хартмана по плечу и почти полез обниматься, но все же опомнился и лишь многозначительно закивал в сторону имперца. Вон какого рыбину подогнали. Контразведка р с комиссариатом на пару вторую неделю, н а у шахви с н у т в ы н ь д а по л о ж и м полную секретность. Тьфу, как тут ее родить ту секретность, когда у нас свежее пополнение, кто не с м а л я р и е й тот с дизентерией. А экипажи в боевой поход как хош, но доштатного добей. У нас и так не комплект по тех составу был, двенадцать процентов, стал все двадцать. работа т о не меньше работы больше. Так это гора. Ярослав положил руку на брезент. Тут в целях секретности такая горда и одинокая, или остальные экипажи тоже сами все ручками вместо положенных декады отдыха. Ну так с я к Корвет-капитан согнув ногу положил на колено портфель, щелкнул замком. И принялся р ы т ь с я в бумажной мешанине. х о л е р а специально же сверху клал. А вот. Он с торжествующим видом выудил насвет и протянул фон Хартману тонкую пачку листов, скрепленных ленточкой с красной печатью и дополнительно пропечатанных воском по углам. Ваше предписание, Ярослав Ахмедович, н и ч ь й собачий целый ф е л ь д ъ и г е р курьерским самолетом п р и т а р а н и л впечатанном о саквояже вместе с новыми кодами на месяц. Что там? Фон Хартман даже не попытался взять бумажки. Говорю ж е нам издать-то не положено. Зюзя, кончай уже это кривляние. Поморщился Ярослав. Тебя на берег списали раньше, меня позже, сильно позже. н а у ч и л и щ е у нас было, все же одно. Да и потом случалось нам блевать в одном кабаке за мой счет. Бейла, бейла, сейчас-то морду не криви. Я хоть в штабах с т в о й штаны не протирал, но как там у вас винтики за шестеренки цепляются, представления имею. И поверь. Завидовать мне сейчас не стоит. Могу на трех кирпичах поклясться, если кирпичи найдешь. Корвет капитан еще секунд п я т ь с е м посопел, испытующий, глядя на фон Хартмана. Но поверю, буркнул он, раз уж даже прокурсанскую т клятву вспомнил, наверное, в прям припекает, как в о д у на сковородке. Хотя Ярик, ты всегда был везучим гадом, что в училище, что после. Ладно, давай за ящики зайдем, есть чем горло промочить. Держи, фон Хартман вручил зеленки флягу и почти сразу пожалел об этом, видя, с каким упоением в обоих смыслах слова тот присосался к горлышку за пару глотков почти опорожнив емкость. Уф, вот это божественный нектар, а не этот ваш пальмовый самогон. А ты еще чем-то недоволен? Но, но не рычи только. В общем, что в этих бумажках я не знаю, не почину. Может, на острове никто не знает, кроме старой задницы до главного контрика, им то положено. Только если судить по номенклатуре херни, я цикнул сапогом ближайший ящик, то посылают вас в транспортный рейс к атоллу Марокей. Слышал про такую дыру в заднице, где-то в северной части архипелага, ну примерно. Он уже вроде как с месяц в дальней б л о к а д е Один к о н в о й чуть не растерзали, пришлось повернуть, формировать новый с линейным прикрытием. Сейчас вроде как не позволяет оперативная обстановка. н о ты знаешь, это дерьмо, все как обычно. В общем, с тех пор грузы туда возят эсминцами и подводными лодками, ну и самолетами. Транспортный рейс. Фраза перекатывалась на языке словно камень, только не обкатанный прибоем галечник. А кусок щ е б н я с острыми гранями, вдобавок еще и горячий. И куда мне распихать всю эту груду торпеды выгрузить? Торпеды у тебя все тоже срать как секретные. Довольно о с к а л и л с я Зеленка. Нам их даже хранить негде. Нет подходящих условий. Про то была отдельная телега сверху. Если вол в ходе перехода обнаружится какая-то неисправность торпедного вооружения, на базу не выгружать. к о р в а Фон Хартман посмотрел на брезентовую гору, затем перевел взгляд на имперец, где на палубе наблюдалось подозрительное шевеление. Впрочем, какое там подозрительное? Просто весь экипаж без команды вылез на верх, подышать свежим воздухом. Детский сад на выгуле, как есть. Спасибо, хоть по всему пирсу не р а з б р е л и с ь Мои матросы эти ящики в четвером, даже в шестером не поднимут. слабосильная команда, по-своему истолковал слова Ярослава корвет-капитан. Ого, нам тоже таких з а д о х л и к о в через одного присылают. Через одного, потому что деревенские по з д о р о в е й городских. Зато тупые лом давать страшно, или потеряет, или сломает с дуру. Ладно, чего уж там, насобираю тебе бригаду два десятка рел с допусками. Не за твои красивые глаза, не думай. Просто надо, чтобы ты со своим белым сверхсекретным чудом побыстрее отсюда слился. И так пришлось две лодки с этого пирса спешно перегонять в отстойник, а у них по графику еще вчера должны быть в море на позиции, так что давай, загружай с я и ходу мешки с мукой и рисом, пихай внутрь, остальное пусть прямо на палубу крепят. Горючее и боеприпасы? А ты да гадливый! Фыркнул Зеленка и предупреждает твой следующий вопрос: чего делать, если вас загонят под воду и начнут бомбить? Я не знаю, никто не знает. Ты же у нас хан глубины? Придумай что-нибудь.